Глава 37. Парный массаж. Первое расставание у Портер и Джереми случилось очно. Теперь же Портер решила, что лучше сделать это по телефону. Если не смотреть Джереми в глаза, ее решимость будет больше. Почему-то устоять перед его лицом ей всегда трудно. Диабетикам совсем не обязательно смотреть на холодильник, полный Кока-Колы, если они решили завязать со сладким. Чем проще, тем лучше. День был рабочий, и Портер позвонила в клинику. Помощницы Джереми, то ли Стефани, то ли Трейси, Портер никогда не могла запомнить ее имя. Перевела звонок на него. Сердце бешено колотилось, но она точно знала, как надо поступить. Привет, сказал Джереми. Привет, ответила портер. Слушай, знаю, я уже говорила. Но в том, что мы повторили этот номер, виновата я. Ни тебе, ни мне от этого ничего хорошего. Так? «Согласен». Вопрос, за который она себя ненавидела. Будто он оставался открытым, будто ответить на него можно по-разному. «Ты всегда так говоришь». Он там явно улыбается. Ему не надо сидеть перед ней. Портер прекрасно видит его лицо и по телефону. «Да, но сейчас я серьезно». «Пока, Джереми». Она отключилась. Лишив его возможности ответить Слез не было, только руки дрожали Портер закрыла глаза, глубоко вздохнула Как в наплыве она увидела все сразу Они еще дети, ветер в голове Она звезда праздника, потом холодная раздевалка Потом они впервые переспали А потом впервые переспали после его женитьбы Так хочется быть лучше, чем ты есть на самом деле. Если верить ее братьям, родители постоянно совершают ошибки. И сейчас, когда Портер вот-вот сама окажется в данной категории, ей хотелось, по крайней мере, не совершать ошибок осознанно. Может быть, когда-нибудь она скажет Элиоту, что прислушалась к его совету. Портер снова вздохнула и потянулась к телефону. Проглядела контакты и нашла то, что искала. Нажала клавишу «Звонок». И через несколько сигналов ей ответила Рэчел. Портер сразу перешла к делу. «Есть план». В четыре Портер ждала Рэчел на парковке. Та освободилась после уроков без задержки. Внеклассных занятий не было. Портер сразу увидела что живот у Рэчел, как и у нее, подрос. Уже не скроешь. Кофта распахнута. При мысли о молнии ее живот смеялся. «Привет, беременная!» — воскликнула Рэчел. «От беременной слышу!» — парировала Портер. Они обнялись. Портер положила руку подруге на плечо. «И чем мы тут занимаемся?» Рэчел показала на здании, за которым они стояли. Оно называлось «Спа на море», хотя до моря несколько часов езды. «Педикюр?» «Нет», — сказала Портер, ведя ее ко входу по выложенной камнем дорожке. «Сейчас увидишь». Внутри молодая женщина взяла у них верхнюю одежду. Изо всех углов комнаты доносилось журчание ручья. И казалось, что это не ручей, а водосток во время проливного дождя. «Так и тянет пописать!» — хихикнула Рэчел. «Кто про что?» — Портер хлопнула ее по плечу. Девушка за стойкой предложила обеим положенные мимозе — апельсиновый сок с минералкой. «Думаю, полбокала шампанского нам не повредят», — заметила Рэчел. «Как считаешь, Порт?» «Ясен перец», — согласилась Портер. Девушка смущенно поежилась. Наверное, в голове у нее заплясали страшные картины. Мозговая травма и тому подобные ужасы. «Обойдемся апельсиновым соком!» Девушка сразу оттаяла. С облегчением вздохнула и оставила их одних. В комнате с большим псевдокамином, заставленной креслами. Рэтчел мурлыча от удовольствия, отхлебнула напиток и опустилась в кресло. «Я прямо чувствую три капли дешёвого шампанского, которое она уже собралась нам налить». Портер тоже отпила из бокала. «О, да, с лёгким привкусом лимона!» Две женщины сунули головы в комнату ожидания. «Парный массаж?» — спросила одна покрепче и повыше. «Точно!» — подтвердила Портер. Она коснулась руки Рэйчел. «Не бойся, крошка!» Рэйчел засмеялась. «Если разобраться, это не парный массаж, а четверной!» Высокая крепышка вместе с кургузой и плотной напарницей провели Портер и Рэйчел по тусклому коридору в совсем уже полутемную комнату. Бок о бок стояли два массажных стола. Две хрустящие простыни были откинуты в форме аккуратных и одинаковых треугольников. В центре каждого стола отверстие. «Это еще зачем?» — удивилась Рэчел. Она потрогала боковины отверстия. «Для вашего живота, мисс. Если неудобно, можно лечь на бок. Но многие предпочитают именно так». Рэчел взглянула на портер. «Будто у меня своих дыр не хватает!» Она засмеялась, все тело затряслось, как у Санта-Клауса в мультике. «Извини, подсунула тебе дырку от бублика. Это шутка незапланированная, но вполне удачная, а?» Спросила Портер. Рэчел великодушно ухмыльнулась. «Погоди, пописать все равно надо!» И она заковыляла по темному коридору а Портер разделась и постаралась изящно устроиться под простыней. Живот утек в отверстие. Она будто плавала. Закрыв глаза, Портер слышала, как спускается вода в туалете. Как Рэчел шаркает по полу, аккуратно снимает одежду и недовольно ворчит. Наконец, она забралась на стол и тоже упрятала живот в отверстие. Ах, проурчала Рэчел из колыбельки для лица. Супер! То ли будет дальше, заверила портер. Она вынула левую руку из-под простыни и сунула ее в проем между столами. Рэчь, позвала она. Рэчел подняла голову, увидела руку портер и опустила в проем правую руку. Они сплели пальцы. Портер хотелось сказать, что она все-таки решилась расстаться с Джереми. Но Рэчел, наверное, и так считает, что эта история давно закончилась. «Готовы?» — спросила одна из массажисток откуда-то из темноты, где они затаились, будто убийцы. «Готовы!» — ответили Портер и Рэйчел в унисон. Они отпустили руки друг друга, и Портер... Счастливо улыбнулась. Она отправляется в дальнее плавание. Одна, но не одна. Обе они плыли в своих телах, а на борту внутри неизвестные пассажиры. Плывет себе океанский лайнер по Сумеречному океану. Одна, но не одна. Внутри счастье.